Глава 6. На экране высветилось единственное забитое в номерах имя. В голове всплыло предупреждение цыганки. «А если Зара права? Поверить в последний раз, и он действительно станет последним?» не могла объяснить, что удерживала ставшую тяжелой, словно железо, руку. «Мамочка, это папа?» «Нет, котенок, это разбойники». — Давай сделаем вид, что нас тут нет. Баба Зара сказала не брать. Юля кивнула, но палец нажал на зеленый кружок. — Привет! — прозвучало чересчур жизнерадостно. На той стороне тишина, сравнимая с оторопью, а потом крикливая претензия. — Чего не отвечаешь так долго, я переживаю? Изящные брови сошлись в линию. Никто не звонил, но решила не настаивать. Вдруг слишком задумалась и пропустила вызов мимо ушей. Не слышали. Юля посмотрела на дочь. Не она-то корешка должна была услышать. Но раз начала, играть нужно до конца. По коридору гуляли. В ресторан собираемся. Снова от сестры пауза перед вопросом. «На завтрак разве не ходили?» Прозвучала с укором. Она пожала плечами, продолжая сопоставлять факты. «Завтракали». И опять тишина после ответа. Могла поклясться, что Света проглотила ком. «Как кормят?» Юля напряглась. Почему такая оторопь на то, что была в ресторане? Кого сестра ожидала услышать? Догадка ударила в голову, но тут же отправлена в бан. Сутки назад уже напорола горячку. Теперь будет по сто раз все обдумывать. Главное — не сорваться и не выдать себя. Неплохо. Слова Зары уже не казались дикой неправдой. Ты позвонила узнать, как у нас аппетит? Нет, конечно. Набирала несколько раз, но вы были вне зоны доступа. Торопливая, проброшенная, как бы невзначай. Поезд идет без опоздания? Не интересовалась. Как придет, так придет. «Куда нам спешить?» «Почему не спрашиваешь про Руслана?» «Поняла, что мудак не стоит твоих слез?» Света становилась сама собой. Бешеный напор без компромиссов. «Подавай на развод сразу, как только приедешь в Братск. Нечего тянуть». Только Юля стала другой. «Сама решу. Когда и как мне с ним поступить?» «Не нашла, кому продать Порше?» «Не так скоро». Только начала предлагать. Ты забыла отдать документы на квартиру. Вот она быстро уйдет. Отправь заказным письмом вместе с доверенностью. Документы на московскую квартиру спрячь. За них могут убить. И тут Зара права. Передумала продавать. Оставлю Арише. Руслан не отберет жилье у дочери. Не так просто аннулировать дарственную. Показалось, или на той стороне раздался скрежет зубов. «Ты не представляешь, какой пул юристов работает на него. Он все может!» Смех сорвался с губ. «Света будет рассказывать про работу холдинга мужа?» «Кто лучше меня знает, чем он дышит?» «Руслан, может, и гуляка, но не негодяй!» Света сорвалась на нервный крик. «Непробиваемая! Уже поймала на горячем!» но все равно не веришь». На горячем — это в постели. В отличие от сестры, Юля держала себя в руках. «Он меня пытает второй день, с кем ты ему изменяешь?» «Не понимаю, с чего взял?» «Юля, если это правда, скажи. Мы сестры. В любом случае я тебя прикрою». В расспросы верилась. «Уж не с источника ли информации Руслан требует подробности?» «Не понимаю». С чего он взял? Света повторялась чуть не с мольбой в голосе. «Юля, если это правда, скажи. Встретила кого-то из бывших ухажеров? Вокруг тебя вечно куча классных парней крутилась. Мы сестры, В любом случае я за тебя». Странная настойчивость. Словно записывает на диктофон. Не сдержалась от фраз. «Повторить его бред? Интересно». Кто внушил мужу мысль о моих изменах? Спрошу при случае. Снова едва заметная заминка. Света сумела обуздать эмоции. Криков не было. Больше похоже на допрос. Весь их разговор состоял из вопросов сестры. Но пока ни единого про здоровье Арины. Словно вычеркнула племяшку из жизни. «Ты возвращаешься в Москву?» Сестра спрашивала с осторожностью. Боялась услышать твердое «да»? — губы скривила ухмылка. У каждого свой страх. Хотелось сказать короткое слово «согласие», но в душу вернулась тревога. Нужно быть осторожной. Юля ловила дыхание и любое изменение в интонациях сестры. Верить в ее подлость отказывалась по-прежнему. Но сомнения уже закрались. «Конечно». Когда-нибудь я обязательно вернусь и узнаю правду. Встреча с Зарой внушила веру в лучшее будущее. Юль, как надумаешь, сразу звони. Я тебя встречу. Про квартиру подумай. Деньги тебе сейчас очень нужны. Вернешься, поживешь у меня. Если мужика к тому времени не найдешь. Он у меня уже есть. Выкручусь как-нибудь». Юля сбросила вызов не в силах слушать о подозрениях мужа и скрытого уговора не возвращаться. Не смогла спрятать недовольство. Поворчала, размышляя о дальнейших действиях. «Конечно, жди. Тебе в первую очередь сообщу, когда и куда приезжаю». Снова тревога сжимала грудь. «Не знаешь, где друг, а где враг. Не нужно иметь звериную интуицию, чтобы понять, Добираться до Братска этим поездом нельзя. Визитка внука-старухи притягивала взгляд. «Возможно, Лачу станет спасителем для них с Аришкой», как говорила Зара. «Страшно оказаться в маленьком городке без перспектив». Что ждет Тамарину? Сможет заниматься танцами, рисовать, петь. Ее гордыня ломает девочке жизнь. Зачем теперь плакать? «Задним числом все умны». «Стоит ли связываться с людьми, о которых слышала только отрицательное?» Она набирала номер, не зная, кем окажется человек, по ту сторону связи. «Да». Приятный мужской голос ответил сразу. «Простите, не знаю, с чего начать». «Сначала. Кто дал вам мой номер?» Интонация голоса так похожа на стиль разговора старой цыганки. Стала спокойней. «Я от бабы Зары». «Она рядом с вами?» «Нет. Сошла на станции». «Рассказывайте, что у вас за проблема?» «Почему так решили? Неужели на лбу написано «Яхта беда»?» «Отсюда не вижу». Приятный смех незнакомца располагал к доверию. «Бабушка — скорая помощь для заблудших душ. Раз хлопочет за вас, значит, на то есть причина». Не бойтесь, вас никто не обидит. Через пять минут разговора с Лачи Юля имела четкий план действий. Главное — добраться без приключений до новой жизни. Вы успеете меня забрать? Не переживайте, уже выезжаю. Выясните, когда будете на месте. Поезд идет без опозданий. Если не успею, сойдите и ждите меня на вокзале. Из-за нас... Он не дал соврать, что нечего беспокоиться, сами доберутся. Приеду не только, чтобы встретить вас. У меня дела в Братске. Вам все-таки придется там побывать. Но поедем на моей машине. Все складывалось очень удачно. Есть возможность проверить, права в подозрениях к свете. Мы сможем посмотреть квартиру моей тетки? Конечно. Пара часов роли не сыграют. На душе стало легко. После вкусия разговора со Светой сменилось с отвратительно горького на терпимо кислое. Расцеловала дочь, как только сбросила вызов. Малышка поняла ее радость по-своему. «Нас будет встречать папочка?» Зеленые глаза с надеждой смотрели в изумрудные мамины. «Он не поедет на север?» «Нет, котенок. Он уже уехал. А за нами отправил своего друга». «Дядю Олега?» Неконтролируемая дрожь передернула плеч. Терпеть не могла прилипчивого блондина с раздевающим взглядом. «Нет, другого. Нас будет встречать папин друг. Мы едем в город, вокруг которого лес. Будем смотреть за зайками, белками. А папа? Папа приедет потом». Светловолосая головка согласно кивала. В больших глазах светилась надежда. Когда мы поймаем белку, пухлые губки сложились бантиком. Да, удобно иметь такую умную дочь. Завтра же посмотрим, где жила еще одна твоя бабушка. Хорошая? Очень. Юля забила в телефон адрес квартиры покойной тети. Лучше бы она этого не делала.